Глава 22. До Доброграда они добирались долго. Решительно севшая за руль Инга кружила по лесу, пересекала овраги, поднималась и опускалась по руслам небольших рек, запутывая следы. Макс остался в салоне броневика вместе с Грином, чтобы уйти от разговоров с бывшей пассией умника, которые легко могли его выдать. Он сослался на необходимость следить за профом и филом, которые начали отходить от наркоза. Предлог был так себе, но еще на какое-то время тайна его личности могла остаться не раскрытой. В том, что Инга раскусит его в два счета, Макс даже не сомневался. Он напряженно раздумывал о том, как лучше подать историю девушки умника которая только что убила своего друга. Убила не ради Макса, а спасая настоящего умника. И это была проблема. Как поступит Инга, узнав, что настоящего умника больше нет в живых, не мог предсказать никто, включая и ее саму. Рисковать раньше времени Максу не хотелось, а как раз времени у них было в обрез. Вряд ли внешники смирятся с потерей техники Нолдов, двух оперативников и группы Рейнджеров, которые могли пролить свет на исчезновение их агента Кваза. В салоне царило тяжелое молчание, нарушаемое лишь редкими стонами и бессвязным бормотанием медленно приходящих в себя Фила и Профа. Максима постоянно подмывало спросить у девушки, для чего нужно путать следы в эру и радара. Но на всякий случай он благоразумно помалкивал и лишь изредка бросал на Ингу любопытный взгляд. Остановку они сделали через пару часов, в стабе размером с небольшой дачный участок. Он расположился на пересечении трех других и потому не бросался в глаза с проселочной дороги. Грин вышел из машины первым, и завалил из пистолета двух шальных бегунов, подпустив их практически вплотную и уложив пули в глубоко посаженные глазницы. Затем поежился под неодобрительными взглядами товарищей и виновато улыбнулся. Детство в заднице играет. Оправдался он и принялся вскрывать споровые мешки. «Почему ты остановилась именно здесь?» – настороженно спросил Макс, обращаясь к хмурой Инге. На языке вертелись еще тысячи вопросов но он не мог задать их без риска себя выдать. «Сходи и отлей пока», – холодно сказала Инга, пропустив вопрос мимо ушей. «Только не под ту елку, там тайник». Девушка избегала смотреть Максу в глаза и покусывала губы, видимо, вновь и вновь проживая убийство своего друга и боевого товарища. «Вопросы задавай ты, потому что ее не знаешь и останешься вне подозрений даже в случае фейла» шепнул Макс Никити, завязывая синие больничные штаны и косясь на Ингу, которая сидела на бревне в десятке метров позади них. «Поссать хотя бы дай», – ответил Грин, блаженно запрокинув голову и разглядывая плывущие по небу облака. «Только и мечтал об этом, пока по буеракам и топям носились». «Какой план вообще?» – спросил Макс. «План у нее в голове, не у меня», – Грин пожал плечами. «Сейчас поинтересуемся» хотя это ты должен взять штурвал в свои натруженные ладони, а не она. Умник так бы и сделал, поверь мне. «Я не о дальнейшем маршруте», – раздраженно прошептал Максим. «Как общаться с ней будем? Она же раскроет меня в два счета, а потом завалит, потому что убила друга из-за сраного незнакомца». «О чем там воркуете, голубки?» – раздался насмешливый голос Инги. На лице Грина возникла обезоруживающая голливудская улыбка, и он обернулся, поправляя штаны. «Обсуждаем, насколько смешно выглядим в этих больничных костюмчиках», ответил он и оттянул широкую резинку. «Если заявимся в таком виде в Доброград, нас сразу упекут в местную психушку». «Пакет с вашей одеждой лежит под передним пассажирским сиденьем. Воняет, просто сил нет». Инга с неприязнью посмотрела на Грина. «Переоденитесь перед въездом в Доброград». «Хорошо бы уже сейчас. Ходить по лесу в мягких тапочках не очень удобно. Грин поднял ногу и усмехнулся, демонстрируя предмет разговора Инги. «Мальчик мой, неудобно, когда дети соседские на тебя похожи», сказал философ, вылезая из машины. «Фил, ты очнулся!» радостно завопил Грин и бросился к нему, не глядя под ноги. «Да, и буду очень рад узнать, что произошло и что ждет старого еврея в будущем». Философ посмотрел сначала на Ингу, а затем перевел вопросительный взгляд на Никиту. «Мой мальчик, «Расскажи старику, как в нашу компанию попала столь красивая и юная особа». «Это мы оказались в ее компании, а не она в нашей», – поправил Фила Максим и подошел к Инге. «Устроим пикник или поедем дальше и расскажем обо всем в дороге?» «Поедем», – Инга кивнула, не глядя в глаза Максиму. «Только тайник, выкопаем». В следующее мгновение она выхватила из-за пояса нож и метнула его в Никиту. Зазубренный клинок с глухим стуком вонзился в толстый ствол дерева на несколько сантиметров правее его уха. «Где копать?» – невозмутимо спросил Грин и одним рывком выдернул увязшее в коре лезвие. На его красивом лице сияла ослепительная улыбка, но зеленые глаза были прищурены и горели бешенством. «Там, где стоишь», – спокойно ответила девушка. «Под слоем дерна лежит контейнер с оружием. Берите его и грузите в броневик». А я прогуляюсь немного. Что это было? Возмущенно прошипел Грин, когда Инга исчезла за кустами. Она же меня убить могла. Пожалела, наверное, ответил Макс со смешком. Не стала уродовать твое кукольное личико. Да пошел ты, шутник хренов. Лицо Грина перекосило гримаса гнева, и он с силой вонзил нож в ствол. Мальчик так и вырос, задумчиво сказал Фил, подозрительно посмотрев на Грина. Это с каких пор ты начал перечить умнику? Все когда-нибудь случается впервые, философски заметил Максим, подошел к Никите и, пристально глядя парню в глаза, положил руку ему на плечо. Рано или поздно любой щенок превращается в матерого пса. Ведь так, Грин? Так умник. Парень кивнул, быстро потупив взгляд. Прости, я немного забылся. Все в порядке. Максим лучезарно улыбнулся и обернулся к философу. «Не зря я мальчишку натаскивал, да?» «Да, яблоко от яблони недалеко падает», все так же задумчиво произнес Фил. «Иногда я жалею, что мой вклад в воспитание этого поца не дает процентов». Грин копал молча, со стервенением вонзая нож в землю. Периодически он виновато косился на Максима, но не разжимал сведенных в прямую линию губ. Макс излагал Филу, и присоединившемуся к ним профу события последних часов и не обращал внимания на Никиту до тех пор, пока лезвие не ударило о металл. — А вот и наш клад! — сказал проф и потер руки. — Жаль, что там оружие, а не виски. — Нажраться еще успеете, — сказала показавшаяся из-за деревьев Инга. — Приветствую очнувшихся от сна. — И вам не хворать, прекрасная незнакомка! Профессор улыбнулся и подтянул живот. — Разрешите представиться. «Не надо!» – прервала его девушка. «Я хорошо вас всех знаю. Правда, заочно». «И кто же был вашим информатором?» – с любопытством спросил проф, поправив несуществующие очки. «Какое это имеет значение?» Инга пожала плечами. «Грузите контейнер. Пора ехать». «А куда мы, собственно, направляемся?» – мягко поинтересовался философ и возрился на Ингу. Что мы вообще планируем делать дальше?» «Привезу вас в Доброград, обменяю этот драндулет на БТР» и уеду к подруге в Ростов-Пап». Девушка покачала головой. «Вы же вольны делать все, что заблагорассудится. А для начала могли бы сказать спасибо за чудесное спасение». Профессоры и философ начали рассыпаться в благодарностях, а Макс с Никитой принялись за контейнер. Они с трудом вытащили из-под земли большой темно-зеленый деревянный ящик и понесли его к броневику. «Под сотню весит», – сказал Грин тяжело дыша. «Не допрем. Не развалимся». — ответил Максим. — И базар фильтруй. Для всех я умник, а ты мой щенок, не забыл еще? — Накосячил, сорян, — признал Никита, не меняя сосредоточенного выражения лица. — Будем считать это легкой разминкой. Тебе еще перед ингой роль умника играть. И вообще, извини, эмоции накатили. Не парься, я зла не помню и записывать не на чем. А подыграл ты здорово, Декаприо отдыхает. Они погрузили контейнер в машину а носилки, на которых лежали профессор и философ, выбросили в ближайший овраг. Подмигнув Максиму, Никита уселся впереди рядом с Ингой и невозмутимо смахнул пыль с отливающей металлом приборной панели. «Я могу чем-то помочь?» – обратился он к девушке и услышал короткий смешок. «Да, помолчи, пожалуйста. Не трещи безумолку, как накачанная тестостероном сорока», – ответила Инга и криво улыбнулась. «Зачем же так грубо?» произнес Грин с неподдельной обидой в голосе. «Могла бы вежливо попросить. Я парень понятливый. Извини». Инга неожиданно смутилась. «Мною движет злость. Не на тебя, на другого человека. Хотя он и ты... Впрочем, не важно. Поговорим об этом в вставе. А сейчас я хочу побыть наедине с собой хотя бы в мыслях. Инга петляла по лесу. Периодически останавливала машину, глушила двигатель и напряженно вслушивалась в лесную тишину, нарушаемую только шелестом листвы и шорохами неясного происхождения. Не услышав звуков в погоне, она снова заводила броневик и возобновляла движение. Грин честно выполнил обещание и крепко уснул. Из состояния глубокого сна его не могли вывести даже крутые повороты и тряска на лесных буераках. Проф и Фил также погрузились в царство Морфея. Они еще не пришли в себя после наркоза. Макс сидел в полоборота и, как сыч, таращился в затемненное лобовое стекло, раздумывая о том, как не выдать себя в предстоящих разговорах с Ингой. Интуиция подсказывала ему, что говорить придется много и по большей части о прошлом, которое было тайной за семью печатями. Какое-то время избегать общения получится, но рано или поздно его афера раскроется. Может быть, это даже к лучшему. Максиму уже до смерти надоело притворяться другим человеком, И играть в молчанку даже в те моменты, когда отчаянно хочется расслабиться и общаться с открытым забралом, говоря то, что думаешь, а не то, что сказал бы умник. К стабу они подкатили без приключений. Инга наконец прекратила путать следы и выехала на дорогу. Граница была проведена будто под линейку. Густой лес сменился открытым, заросшим невысокой травой полем, которое просматривалось на километры. Судя по всему. Хозяева Доброграда были основательными ребятами. Блокпост был похож на небольшую, но хорошо укрепленную крепость. По обе стороны от асфальтового полотна возвышались напоминающие древние доты бетонные постройки. Из горизонтальных и вертикальных щелей торчали пулеметы, а над крышами возвышались пушечные стволы. «Остановитесь перед шлагбаумом!» – раздался усиленный мегафоном мужской голос. «В случае неповиновения откроем огонь без предупреждения!» «Придурки грёбаные!» – выругалась Инга. «Я могу разнести их сраный замок всего парой выстрелов. Но ты же не будешь стрелять. И они об этом хорошо знают», – возразил проснувшийся Грин. «Зачем кому-то враждовать с Доброградом?» «А если бы сюда пожаловали нолды?» – зло спросила Инга, даже не посмотрев на парня. «Настоящие нолды!» которым до жопы и Доброград и эти молокососы, такие же самоуверенные, как ты. «Женщина всегда права», – примирительно сказал Никита и поднял руки. «Но лучше остановись, мы же не планируем с ними воевать». Инга повернулась к парню, усмехнулась и резко нажала на тормоз. Машина остановилась, как вкопанная. Грин ударил лбом о стойку двери, а из кабины раздалась ругань повалившихся на пол пассажиров. «Приехали», – громко объявила девушка, криво улыбнулась, и нажала кнопку на передней панели. Все двери броневика медленно распахнулись, и в салон ворвался теплый ветерок. «Первый пост», — сказала Инга и собрала густые черные волосы в хвост. «Умник прикидывается ветошью, поэтому говорить придется слабой женщине». «Здравствуй, красавица», — поприветствовал ее подошедший к двери парень в камуфляжной форме. Он небрежно придерживал автомат с опущенным к земле стволом левой рукой и был абсолютно уверен в собственной безопасности. Парень заглянул в салон и присвистнул. «Хрупкая девушка за рулем, а в машине четверо здоровых мужиков. Это чтобы усыпить нашу бдительность?» Военный картинно улыбнулся и поправил темные очки, закрывающие пол лица. «Насчет хрупкая я бы поспорила. Может, составишь мне компанию в Доброграде?» Игриво поинтересовалась Инга. «Это предложение взятки натурой?» Спросил парень и усмехнулся. «Это угроза, солдат!» Ответил Максим вместо Инги. «Она тебя в бараний рог согнет!» «В ящике что?» Спросил парень уже серьезно. «Елочные игрушки и фейерверки!» С иронией ответила Инга. «Долго еще играть в отважного стража будешь?» «Столько, сколько посчитаю нужным!» Надменно заявил парень и демонстративно снял автомат с предохранителя. «Откуда едете в Доброград и с какой целью?» «Из Британики!» вмешался в разговор профессор. «Просто передай начальству, что Умник приехал». «Это что-то типа пароля?» Парень снова усмехнулся. «Универсальный код доступа? Просто передай мои слова», мягко произнес проф. «А извинишься перед нами потом». Военный ничего не ответил, постоял у машины еще несколько секунд, а затем развернулся и скрылся за бетонными плитами. «Умник, твоя слава летит впереди тебя» с иронией сказала Инга и откинулась на спинку кресла. «Она же тебя и погубит!» «Иногда я тоже об этом думаю!» Миролюбиво согласился Макс и оглядел остальных. «Но апостолы торят тернистый путь помимо моей воли!» Услышав эти слова, Грин обернулся и, наклонив голову, удивленно уставился на Макса. Он хотел что-то сказать, но сдержался, потому что к машине подошел еще один рейнджер. «Какая честь!» «К нам пожаловал умник собственной персоной!» – раздался его радостный возглас с улицы. Перед броневиком стоял широкоплечий высокий мужчина и щурился, спасаясь от яркого солнечного света. Через пару мгновений он широко улыбнулся и протянул руку для приветствия, не двигаясь с места. Макс выскочил из броневика и крепко пожал руку незнакомца. «Ну здравствуй, бродяга!» – тепло сказал он. «Разве так встречают старых друзей?» «Прости, умник. Прибывших у нас встречают салабоны, а дембеля подключается только в особых случаях!» Извинился мужчина, обнял Макса и похлопал его по спине. «Пойдем прогуляемся. Вспомним дни веселые, когда умник и тукан были самыми крутыми рейнджерами Стикса!» Предложил тукан и, не дожидаясь ответа, двинулся в проход между бетонными укреплениями. Макса вернулся и встревоженно посмотрел в глаза Грину. Парень неуверенно пожал плечами, и указал взглядом на правую руку, в которой держал пистолет. Инга, Проф и Фил явно не знали Тукана и потому не подавали никаких знаков. Максим пошел вслед за мужчиной и вскоре оказался по другую сторону шлагбаума. Они остановились друг напротив друга. Тукан довольно долго смотрел на Макса и молчал. Маленькие голубые глазки были пусты и не выражали никаких эмоций. Мужчина слегка наклонял голову то вправо, то влево и огромный шелушащийся от загара нос действительно делал его похожим на забавную тропическую птицу. «Ну рассказывай!» Тукан наконец прервал молчание и застыл, почти уткнувшись похожим на клюв носом в лицо Максиму. «Что именно?» – уточнил он и улыбнулся. «Столько всего произошло?» «Умник, ты мне зубы не заговаривай!» – прервал его тукан и смачно сплюнул на асфальт. «Натворил что? В какое дерьмо вляпался?» «Дерьма разного случилось много», – уклончиво ответил Максим. «Тебе ли не знать? Тебя все стабы в округе ищут. Федеральный розыск, можно сказать», – ровным голосом произнес Тукан. «Интерпола только не хватает. А ты сам в ловушку прешь, даже скрываться не пытаешься. И ты уже мертвец, и все твои друзья».